Глава 26 или Неизбежность будущего. Территории клана Нага Угра, столица клана. Родовое поместье Тивара. Изана оглядела, как тело Хару быстро превращается в высокшую мумию. Она не сдерживала себя, вскипятила этого дурака, будь он проклят. Такой злой Изана давно себя не чувствовала. Наверное, с тех пор, как Зуян Игл решил жениться на этой рыжей мыши Алисани Хал, «Не смог выполнить простое задание!» – зашипела Изана на труп Хару, как будто он мог ее слышать. «Тебе все предоставили. Я тебе отдала невидимку. Разве для этого отец его прятал столько лет?» Оставалось спланировать правильно операцию и просто дать указания. Просто сделать так, как видел провидец. А ведь он видел их смерть. Вероятность была очень высока. И сейчас бы Изунар Хал и Зунархал, и Азис Игл были мертвы. «Зря я на тебя полагалась, ведь чувствовала, что так будет». Пантера обнюхала труп Хару, брезгливо фыркнула, отошла и уселась у ног хозяйки. Изана сплюнула, решив наконец, что говорить с мертвецом бесполезно, взмахнула рукой, отдав приказ убрать тело. Неприятное чувство заворочилось в груди, болезненное и досадное — Конечно, она понимала, что не все зависело от Хару, но провидец сказал, что вероятность удачи 76%. Он видел, и сейчас Зунархал и Азис Игл должны быть мертвы. Тем временем двое преданных молчаливо унесли тело Хару, и Зана проводила их тоскливым взглядом. Теперь, когда сгонять злость на Хару стало невозможно, Изана Зана злилась на себя. «Будь жив, отец, этого бы не произошло, он никогда не допускал ошибок и все делал с первого раза. Как же сейчас ей его не хватало? И что теперь? Она лишилась невидимки, Рамаса, которого несколько лет внедряли в клан Сурахашер, теперь еще и дочь Рамаса останется здесь у нее». Что ж, Рамас не выдал ее и сдержал клятву. Значит, Изана не отправит девочку в монастырь Накта -Гулад, а оставит здесь, оплатит ее образование, подарит свободу и сведет с ее плеча рабское клеймо. Нужно действовать. Если Азиза признают сегодня, уже завтра, он сможет выдвинуть ей обвинение – Даже если это произойдет не так скоро, провидец видел такую вероятность. Видел, как орел убивает змею, видел ее смерть, видел исчезновение клана Нага. Орел пожирает змею, но уже нет. «Провидца ко мне!» – визгливо крикнула Изана. Ее голос эхом ударился о старые каменные стены родового замка. Раб бесшумно сдвинулся с места и исчез за тяжелой дверью. Провидец заставил себя ждать. Изана не находила себе места, поправляла диадему на лбу, украшенную изумрудной, свертнувшейся в клубок змеей. Подумала о том, что нужно приобщать и младшую сестру к делам клана. Уже пора, пусть и только тринадцать, и пусть она только в этом году пойдет в академию, Софина должна понимать, что ее ждет в качестве наследницы клана Нага. Конечно, Изана еще надеялась родить наследника. Совет уже который год пытался выдать ее замуж. Но Изана даже помыслить не могла, что какой-то мужлан начнет здесь отдавать приказы и тянуть на себя власть. Власть, которая принадлежит только ей». Она родит, как только все наладится, найдет себе кого-нибудь из клана, желательно молодого ракта, без амбиций и родит. Провидец вошел бесшумно, но Изана почувствовала его присутствие тут же. Его потоки шаг, словно колючие ветви пронизывали все вокруг, а в воздухе возник запах эвкалипта. «Ну!» – Изана резко развернулась к нему – «Что ты видишь, Мариций? Провидец не спешил отвечать. Его светло-серые, почти прозрачные глаза глядели на нее холоднокровно. Истинный представитель клана Нага. Волосы цвета вороного крыла, выразительные черты лица, чистая порода, чистая кровь. Марицию удалось сохранить бледность кожи даже здесь, под палящим тропическим солнцем. Черты древнего рода сапа были теми же, что и у рода тивара, и выдавали в них северную кровь. Морици педантично разглаживал свой красный сатиновый платок на столе, раскладывал на нем предметы, поправляя каждый сухощавыми бледными пальцами. Пуговица с кафтана симара Хала, шелковый шарф Зунара Хала, золоченый гребешок для волос Зарзаны Хал, Рубашка Санджея Хала, малахитовые браслетки Фиса Софида, кинжал Вайна Софида, кольцо Изаны Тивар. «Ты передал мне, что Ирамас и Лори мертвы. Что теперь?» – торопила его она. «Каким теперь будет будущее? Что ждет клан Нака? Будущее изменилось?» «Изменилось!» – тихим шелестящим голосом отозвался провидец. «Не в лучшую сторону, Нара. Смерть Рамаса дала новое ответвление. Вероятность вашей смерти выросла еще на десять процентов. Мне не хватает вещи мальчишки. Нужна вещь Азиза, иначе я не вижу полной картины». «Нет у меня его вещей!» – истерично воскликнула Изана. «Я не виновата, что Ромас притащил рубашку Санджея вместо Азизовой. У этого сопляка вообще кажется, нет своих вещей, раз он носит одежду брата». Морици поморщился. «Орел пожирает змею. Теперь это видение стало сильнее и ярче. Эти события не близкие, поэтому я вижу только образы». «И моя смерть есть в этих образах?» «И твоя, и моя, многие погибнут. Орел несет смерть всему клану». Изана выжидающе смотрела на Правица. «Что еще? Давай, Марицы, не томи. Расскажи о ближайших событиях. Как нам это исправить? Нужно торопиться. Вскоре ты уедешь, а без тебя я не смогу действовать». «Уеду?» Марицы удивленно вскинул брови. «Да», — вздохнула Изана, — Извлекла из стола, свернутая в трубочку письмо с имперской печатью, протянула Марицию. Сможешь посмотреть, с чем это связано. Император разослал указ с требованием к кланам предоставить ему всех имеющихся провидцев в течение недели. марицы нерешительно взял конверт, а уставился на него. «Не смогу. Император никогда не пишет писем сам, а те, кто их пишет, не знают причин созыва». Полагаю, случилось нечто серьезное, раз Амар Самрат собирает всех в империи. Изана нервно поправила высокую прическу, нетерпеливо взглянула на Мариция. «Поэтому нам нужно действовать сейчас, иначе ты уедешь, а без тебя я останусь слепой и глухой. Наверняка провидцев разместят в императорском дворце и отберут телефоны» так что я даже на расстоянии не смогу узнать ничего». «Хорошо», – кивнул Морицей, вернул письмо из Ани, затем прикрыл глаза, сосредоточился. «Император признает Азиза Игола. Это уже случилось». Провидец сжал в кулаке пуговицу Симара. «Сорахашер выдвинет копи требования. Это касается соглашения о мире, и копи их примет». Рука провидца заскользила по остальным вещам, замерла на браслете Хефиса. Войны не будет. Капи выполнят требования Сорахашер. Вижу смерть Вайносафида сафида уже совсем скоро, после Шани Амавасия. Это событие меняет ход будущего. Вижу свержение Хефиса. Между Капи и Сорахашер. будет мир». «Брачный союз, который укрепит этот мир, и еще...» «Смерть Вайна усиливает вероятности, ведущие к краху нашего клана. Ветка усилилась, обросла новыми вариациями. Сорахашир обвинит Нага в геноциде рода Игл. Они найдут доказательства». «Доказательства? Какие доказательства?» «Я не вижу». «Ладно, какие у нас варианты?» Если я подошлю к Азизу убийцы свободных наемников, они убьют его быстро и тихо. У меня нет вещи Азиза, чтобы как следует рассмотреть эту вариацию. Провидец коснулся пуговицы Симара и шарфа Зунара. Несколько минут он сидел в молчаливом напряжении. Нет, смерть Азиза усиливает вариации. Сурахашер обвинит в геноциде Нага, Наемники, как только их прижмут к стенке, тут же выдадут имя заказчика. Твое имя. Одна ветвь только может обернуть все в нашу пользу и вернуть Сарахашер и Капи на тропу войны. Вайно Капи должен нанять наемников и должен убить Азиза. Я вижу возможность нара. Если ты примешь решение, она усилится. 70%. процентов. Голос провидца стал возбужденным. Он ухватился за пуговицу Симара и кинжал вайну. Если ты, Нара Изана, спасешь вайна от гибели, если вайна поведет свободных наемников, ты должна принять решение, спасти вайна, подтолкнуть к решению, помочь и направить. Конечно, я его принимаю! раздраженно фыркнула Изана. Ты только расскажи, как все произойдет! Провидец кивнул и прикрыл глаза. «Я вижу праздник. Люди в синих одеждах. Симар и Азиз раздают дары на городской площади. Это Шани Амавасия, без сомнения. Это случится уже совсем скоро, послезавтра. Я узнаю этот город. Орел на площади. Это Форхат. Война и наемники. Смерть Азиза – 50%. Смерть Симарахала пятьдесят 50%. Смерть обоих 65. Грудь Изаны возбужденно вздымалась, ярко накрашенное лицо зарделось. она поправила блестящее черное платье, обтягивающее полное тело. Это немало, злорадно улыбнулась Изана. «Копи убьет Симарахала. Это даже лучше, чем я могла предположить. Зунар наверняка развяжет войну. Он не умеет принимать хладнокровные решения и все делает на эмоциях. Это нам на пользу. Есть риски?» Морицей какое-то время сидел с закрытыми глазами, сжимая кинжал Вайна. «Есть!» — наконец сказал он. «Вайна может выдать тебя, если ты...» «Что? Говори!» Изана нависла над столом, напряженно глядя на кинжал Вайна. «Ложь! Если ты обманешь его...» Он тебя выдаст возможность. Я даю 15%. Это так мало, что не стоит внимания. Значит, сделаем, как ты говоришь, на третий раз все должно. Нет, все обязано получиться. Как я и думал, в Лотос мы уже не вернулись, а лишь подобрали наших у входа в отель. Первыми появились Зунар, Рейджи и Амали. Зунар нетерпеливо набросился на Симара с расспросами. «Признали?» – коротко сказал он. Зунар расплылся в широкой улыбке, радостно поглядывая то на меня, то на Симара. Тем временем во всполохе света возник Седео. «Но иначе и быть не могло!» – воскликнул Зунар, сияя довольной улыбкой. Амали и Райджи поздравили меня, одарив очаровательными улыбками и какими-то банальностями. Когда приблизилась Амали, ее рука коснулась моей, в ладонь легло что-то прохладное и гладкое. Нащупал бусину. До меня дошло. Она купила мне браслеты взамен того, что покоился у меня в кармане. Я благодарно кивнул и тут же незаметно надел, а лишь потом взглянул на него. Что ж, «Похож, очень даже». Затем во всполохе света появились люди Зунара. Цай и второй румяный блондин, имени которого я так и не узнал. Они были увешаны какими-то бумажными пакетами и сумками, видимо, покупки. «Здесь и ваши вещи», – сказал мне Цай, показав на цветистый пакет, в котором, без сомнения, лежал мой розовый ноутбук. Настроение у всех было радостное. Зунар порывался начать праздновать еще в Сурирате, но Симар его остановил, велев повременить до приезда домой. Наложницы сидели на диванах, листали журналы. Седео задумчиво стоял у матовой перегородки, наблюдая за пилотом. Зунар и Симар о чем-то тихо переговорив, ушли в коридор. И, конечно, больше всего меня интересовал их разговор. Поэтому я задумчивым видом расхаживал у входа и нагло подслушивал, не обращая внимания на ребят-наемников, косящихся в мою сторону и явно понимающих истинные мотивы моей прогулки. Весь разговор услышать не удалось, но кое-что я все же слышал. «Это только твои догадки», — донесся до меня голос Симара. «Амар Самрад нас поддержал, и я уверен, что копи выполнят все условия. Войны не будет». «Не будет», — ответил Зунар, — «но эта серьга все равно не дает мне покоя. А вдруг мы упустили что-то? Вдруг в этом замешан клан Нага?» «Рамас всегда носил эту серьгу, не знаешь? Сколько я его помню», — сказал Зунар, — Я никогда не придавал этому значения. Обычная побрякушка со змеей у меня у самого полным-полно всякого подобного. Не искать ведь символы во всем. Но теперь эта змея не дает мне покоя. И у Изаны Тивар с возвращением Азиза наверняка появился повод избавиться от него. Наверняка она боится, что мы выдвинем обвинение Симар. Делать такие выводы на основании Сергию наемника? В голосе Симара слышалось осуждение. «Но ты прав. Мы должны быть осмотрительнее и учитывать все риски. И Зара Тивар едва ли нам друг, и основания у нее есть. Это так». Затем между ними повисла пауза. «Я устал от дел. Давай вернемся ко всем», — сказал Симар. «Все дела будем обсуждать завтра на совете». Я спохватился и, чтобы не быть пойманным за подслушиванием, поспешил сесть на диван. Седео, увидев мою суету, осуждающе сказал. «Бездельничаешь, Азис, а ведь сейчас отличное время потренировать свои навыки. Где тот платок, что я тебе дал?» Я вздохнул, достал из кармана оранжевый платок. Седео одобрительно кивнул. «Тренируйся, научись смещать его в сторону». Вернувшись, Зунар и Симар обсуждали какой-то императорский указ о созыве всех провидцев. Я силой мысли поднял платок над столом, но краем уха слушал их разговор. Император говорил нечто странное, сказал Симар. Не уверен, что это как-то связано с указом. Он сказал грядут времена бури потрясений. У Симара получилось даже интонацию императора воспроизвести. Да! Зунар подался вперед. Может, император наконец решился приструнить и подмять свободные кланы? Нет, это вряд ли. Об этом мы бы знали. Возможно, очередной пожиратель. В последний раз такой массовый созыв был, когда ловили того пожирателя, который поглотил источник Копи. Мой платок все время падал, потому что я не мог одновременно сосредоточиться на нем и на разговоре. Седео неодобрительно глядел на меня, и я начинал снова и снова. Затем Седео указал пальцем на коридор, мол, иди туда занимайся. Несмотря на внутренний протест, пришлось оставить подслушивание и тащиться в коридор. Но эта новость о созыве провидцев насторожила меня. Не могла не насторожить. «Грядут времена бурь и потрясений», — вспомнили мне слова императора — И я сдвинул в сторону оранжевый платок. Вайна сидел в комнате Йоланди. Обжигающий горло арак никак не утолял боль. Разум отказывался верить, что Йоланди больше нет. В этой комнате все еще витал ее аромат. Даже розы у кровати, которую он принес ей в последний раз, еще не успели завянуть. Казалось, сейчас она откроет дверь и войдет улыбнется ему, ее тонкие пальцы будут перебирать его волосы, а глаза искрится нежностью, принадлежащей только ему. Только Йоланди больше никогда не откроет эту дверь, никогда не улыбнется и никогда больше Вайна не услышит ее заразительный смех. Несколько часов назад ее тело предали огню, и казалось, что часть его души сгорела вместе с ней, та светлая и лучшая часть. Теперь только пустота. Она пожирала его изнутри. Вайна уже не испытывал удушающего горя, только ярость, ненависть и пустоту. Его телефон звонил уже в третий раз, но Вайна не обращал внимания. Он пил прямо из бутылки «Горький арак», Теперь даже его горечь не обжигала, как обычно, а приносила только тепло, подогревая ярость, распаляя огонь гнева. Пусть теперь ему нельзя покидать территорию клана, но он не оставит все так просто. Пусть он и сам умрет, но отомстит за Йоланди, отомстит за унижение, за боль. Зонархал должен умереть. Только сначала он убьет всех, кто ему дорог, наложниц, жену, детей, брата, племянника, всех. Только каждый раз, когда он пытался придумать, как именно их убьет, его пусть и опьяневший разум подсказывал, что ничего не выйдет. Ему запрещено покидать резиденцию, его счета под строжайшим контролем, ему сменили людей, и теперь в его доме только люди отца, которые докладывают о каждом его действии. «О каждом шаге...» Телефон настойчиво продолжал звонить. Вайна неуклюже подхватил телефон, механично нажал кнопку ответа. «Да!» Свой собственный голос ему показался чужим и даже враждебным. «Здравствуй, Вайна!» Раздался в трубке звонкий женский голос. «Кто это?» «Я та, кто хочет тебе помочь». «Помочь?» Вайна горько усмехнулся, только хотел ответить что-то очень резкое, послать эту шлюху куда подальше, но она вдруг сказала «Я хочу помочь тебе отомстить, Вайна». «Что?» Вайна скривился, сделав слишком большой глоток. «Кто ты?» «У меня есть провидец. Очень хороший провидец, Вайна. Я знаю, где послезавтра будут братья Халы и Азис Игл. Ты ведь хочешь их убить?» Вайна усмехнулся. «Вы не к тому обратились, Бал. «Я думаю иначе, и я уверена, что ты хочешь их смерти так же сильно, как и я. Ничего не выйдет, теперь я узник и не могу покинуть собственный дом». Вайна осекся. «Смерти? Зачем вам смерть, Халов?» Но женщина, кажется, не обратила внимания на его вопрос. «Я помогу тебе. Завтра я дам тебе людей, Вайна». «Много людей, свободных наемников, самых лучших. Они помогут тебе сбежать, а завтра ты отправишься в Фархат и там убьешь мальчишку и халов, сможешь отомстить. Главное, ты должен убить мальчишку». «Мне плевать на Азиза, мне плевать на Симара!» Язык плохо слушался Вайна. Ярость с новой силой вспыхнула в груди, и он зарычал. «Я им всем желаю самой унизительной и самой мучительной смерти!» «Я знаю, я тебя понимаю. Я желаю того же. Ты хочешь отомстить Зунару? У тебя будет такой шанс. Послезавтра в Форхате. Главное условие. Азис должен быть мертв. Вайна хотелось сказать «да». «Всё его естество этого хотело». Но долг перед кланом и еще не до конца опьяневший мозг протестовали. «Кто вы? Зачем вам это?» Женщина несколько секунд молчала, затем сказала. «Я твой друг, Вайна. Мне так выгодно смерть халов и иголов, как и тебе». И занативар! Наконец понял Вайна, чуть ли не с ненавистью выплюнув ее имя. На том конце не ответили. «Это «Ты...» Вайна возбужденно встал с места. «Это ты устроила взрыв в башне Сорахашер. Я понял. Ты стравливала нас все это время. Я? Не говори глупостей, Вайна. К произошедшему в башне Сорахашер я не имею никакого отношения, так же, как и к смерти твоей девчонки. Я хотела только помочь. Не буду лгать». Вчера покушение в студенческом квартале, да, это я, но я хочу того же, чего и ты, смерти Халам и Иголом. И Я тебе не верю, — процедил Вайна, — и никаких дел с тобой иметь не хочу. — У тебя нет выбора. Твой клан убьет тебя сразу после Шани Амавасия. На миг Вайна застыл, дыхание сперло, сердце пропустило удар. «Нет», — усмехнулся Вайна, — «ты несешь бред. С чего ты взяла, что я поверю в это?» «Тебе придется, Вайна, я не шучу. Таковы условия мира копии Сорахашер, И поверь, твой отец ничего не сможет сделать. Клан пойдет на все, чтобы избежать этой войны. И если понадобится, положит голову твоего отца рядом с твоей перед халами». «Бред! Ты лжешь!» Брыжа слюной выкрикнул Вайна. В комнату заглянул отцовский преданный, но Вайна нервным жестом велел тому убраться. «Нет, Вайна», – раздалось в трубке. «Не лгу. И повторю еще. У меня есть сильный провидец. Он видел твое будущее. Девяносто шесть процентов на то, что после шани Амаваси от тебя убьют. Впрочем, ты можешь убедиться сам. Позвони отцу и спроси о войне». «Я же хочу тебе помочь избежать смерти. Я найму лучших наемников из свободных. Они помогут тебе покинуть территорию КП, помогут убить Азиза, Симора и...» «Изунара». «А после клан Нага предоставят тебе убежище и безопасность. Думай, у тебя есть час, чтобы принять решение». На том конце отключились и в трубке повисла тишина. Плохо стушающимися руками вайна набрал номер отца, долго слушал гудки, пошатываясь, затем обессиленно упал в кресло, продолжая слушать гудки. Наконец ему ответили: Здравствуй, милый, это был голос матери. Как ты? Мне нужен отец, дай ему трубку. Ему не здоровится, после некоторой заминки, ответила она, встреча с императором прошла не лучшим образом. Говори! безжизненным голосом произнес он. Мать молчала. «Говори!» – заорал в трубку Вайна. «Мы тебя очень любим, сынок. Все будет хорошо». На заднем фоне послышался сердитый возглас отца, раздалось шуршание. «Здравствуй, Вайна!» – наконец ответил отец. «Это правда? Сарахашир требует моей смерти?» – прямо спросил он. «Я не... Кто тебе сказал? Ответь!» «Мы очень любим тебя, сын. Я никогда не прощу себе этого, но у тебя есть братья и сестры, Вайна. Это всё ради них, ради клана». Вайна не стал слушать дальше. Он отключил телефон. Набрал предыдущий номер. «Ты решил?» – раздался звонкий и довольный женский голос. «Да, пусть твои люди заберут меня отсюда как можно скорее».